Некоторое время назад я загорелся желанием выступить в том же тайском боксе в тяжелом весе. Надо сказать, что тренируясь шесть раз в неделю, я нахожусь в достаточной форме, да и очень хотелось проверить в спортивной обстановке находки последнего времени. Я спросил у своего первого тренера, обладателя шестого дана Николая Шеменева. А может выступить? Ты абсолютно уверен, что победишь? Спросил он меня. Если у тебя есть хоть один процент сомнения в победе, то ты не имеешь права на схватку. Это в молодости все впереди. А проиграв в зрелом возрасте, ты можешь до конца своих дней материть себя за совершенную глупость. Причем... Без возможности реабилитации Учитель Это тяжелая ноша Потерять доверие учеников можно запросто Пара пустяков И тогда коту под хвост славная боевая юность Бессонные ночи, проведенные в разработках новых методик Да и отдать весь свой опыт будет уже некому Потому что потеряна будет обыкновенная вера в учителя. Но что же делать, если вызывают на бой? Соглашаться, конечно. Но никаких зрителей, чтобы не превращать схватку, возможно, последнюю, в шоу с избиением младенца. По мне уж лучше сдохнуть в бою. Но только не позор. Как-то раз приходит ко мне милый и здоровенный парень и говорит. «Я хожу по залам и спарингую с мастерами. Хотел бы побиться и с вами». «Очень хорошо», — говорю я ему. «Но те правила, по которым бьюсь я, невозможно реализовать в зале ввиду их полного отсутствия». «Договариваться я с тобой тоже ни о чем не буду. Ты просто встретишь меня однажды после работы и постараешься порвать, как тузик варежку. А я очень постараюсь перегрызть тебе горло. Так что до встречи. Живу я там-то и там-то. Заканчиваю работать в десять вечера. Самое время для дружеского общения. Потому как зима, темно уже». Он больше не пришел. А я даже не стал чувствовать себя более напряженно, чем обычно. Потому что всегда чувствую себя именно так, как научила меня жизнь. Уж извините за пафос. В Японии говорят, что мастерам лучше не встречаться. Неоднократно упомянутый мною Миямото Мусаси Шел по дороге и вдруг увидел самурая, идущего навстречу. По манере держаться и по оружию он понял, что это один из известных мастеров Север. Они медленно прошли мимо, затем развернулись, и незнакомец спросил, «Вы не Миямото Мусаси, о котором я слышал много достойного?» «Да, это я», — ответил Мусаси. Они поклонились и пошли каждой своей дорогой.